Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрино. Среда, 14.03.22 18.48. Будет меня энергичным потряхиванием за плечом. Грузовик уже стоит, народ уже выгружается. Вроде как прибыли. Ну, Влад, у тебя и нервы, почти с восхищением говорит Хаким. А смысл заранее себя накручивать, отмахиваюсь я. Где ничего не можешь изменить, лучше расслабиться и плыть по течению. Здорово экономит силы, нервы и все на свете. Выбираюсь из кузова, с хрустом потягиваюсь. Даже полупустой кузов армейского грузовика, мягко говоря, не пульмановский спальный вагон. Осматриваюсь, но взгляд натыкается только на заборы ангары. Завезли в какую-то складскую зону и уже там выпустили. Круга перегружают на складные носилки на колесиках. Видать, уперли у заленточных парамедиков. Или уперли сразу бригаду парамедиков, как более полезное в хозяйстве приобретения. Все может быть. Пожилой бодрячок и две смуглознойные девицы при носилках имеют не только облачение в тонах недозрелого крыжовника, но и сноровку опытных медработников. Кстати, насчет облачения. Боливийцы вокруг как-то резко утрачивают армейский уставной вид, многие вон уже и куртки поснимали, и разгрузки, Винтовки пока оставили при себе, но явно готовы сдать на хранение и вообще ведут себя как на своей и глубоко мирной территории, где пистолет на поясе — просто деталь костюма на всякий случай, а не повод открыть стрельбу. Хозяева мирной территории, на мой непрофессиональный взгляд, мордами лиц ничем от болевицов не отличаются, только одеждой. Никакого тебе туристическо-милитарного стиля. Сплошные гавайки или блузы, легкие просторные брюки — либо реже полноформатные летние костюмы, туфли мокасины или сандалии. Пистолеты-револьверы у кого на виду, у кого скрыты под полой гавайки. Немало женщин после аскетично лагерной осенды рошнуар нуар просто в глаза бросается в столь же легких платьях или шортах-маечках. Оружие у некоторых видно, а у кого не видно, полагаю, отдыхает в сумочке, потому как типаж у барышень от оранжерейного далековато. Через несколько минут мы с Хакимом остаемся на автостоянке не то чтобы одни, но у остальных как-то явно образовались свои дела, а нам никто ничего не сообщал. Впрочем, ненадолго. К нам подходит молодой латинус. Красно-зеленая гавайка, длинные волосы, в хвост, аккуратная эспаньолка и столь же аккуратный спортивный глок на поясе слева. Вам, сеньорес, приглашающие указывают в сторону длинного красно-кирпичного барака. «Это значит «идем», — переводит Хаким. «Да, понял я», — киваю и следую за проводником. Тот, поймав обмен репликами, вздергивает бровь и переходит на плохой гостиничный русский. «Пожалуйста, сюда-с. Вы отдыхать, потом дело сдела. Я имя -с, Хезус». Спрашиваю у этого тезки Иешуа Ханацри. «Может, по-английски удобнее, Хезус?» «О, конечно же, сеньоры. Вот английский у него нормальный, бытовой американский, не хуже моего. От имени всей маленькой Гаваны рад вас приветствовать» и, надеюсь, ваше пребывание здесь окажется приятным. Маленькая Гавана, значит. То есть мы находимся в гостях у кубинской мафии. Ну, на правах тех самых гостей, которые кролики, понятное дело. Что я об этой мафии знаю? Да ничего, по сути. Пять семейств, пять семейств, а внутреннюю кухню, Ньюрину, знают только эти самые семейства. Для туристов вопрос закрытый. Я лично тут и туристом-то никогда не бывал. Теоретически мог узнать по службе, попадись мне в госстате на проработку какой-нибудь вопрос по местным делам. Но не попадался. Про новоземельную кубинскую мафию слышал, про итальянскую слышал, а про армянскую, еврейскую и японскую даже сам слухи распускал для одного проекта. Отдельная история. Понятно, что раз боливийские революционеры вообще имеют дело с синдикатом нью кто-то в этом синдикате у них выступает кровельным профсоюзом, Почему бы и не кубинцы? Странность в другом. Недавняя встреча хозяев и гостей. Так мастеракш не под крышу прибывают, а к родным и близким. В том смысле, что если кубинцы и мафия, то свободная революционная армия тоже. Причем не другая, союзная. Союзники сегодня вместе, а завтра, не поделив сферы прибыли, без зазрения совести режут друг другу глотки. А как раз та же самая. Свои други вернулись из дальней командировки. Вот как это выглядит. Зачем кубинской мафии понадобилась Боливия, глухой угол Латинского Союза? Без малейшего понятия. Но, судя по оказанному людям Кесады приему, связь наличествует. Вроде как прибыли на отдых, по ротации. Ладно, будем посмотреть, что скажет эль -Хефе. А вероятнее, кто-то из его вторых-третьих заместителей. Не такая уж я великая птица, чтобы отрывать от неправедных дел самолично большого босса. Сейчас нас ведут вроде как на отдых, почистить перышки и вообще. Но придет время и для деловой беседы. Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрино. Среда 14.03.22-2044. Комнатушка у нас с Хакимом крохотная, 6 квадратов и две койки, этакое купе спального вагона. Но зато на этаже есть просторный вестибюль, он же комната отдыха. В номере чистая постель, полотенца и иные мелкие бытовые радости. В конце коридора имеется теплый душ и прочие удобства, а на втором этаже — столовая студенческого типа. В смысле, бесплатная для обитателей служебного общежития. А поименовать сие заведение как-то иначе просто язык не поворачивается. В общем, жить вполне можно. Выход из этого скромного рая, правда, только по пропускам. Вертушка и самый натуральный вахтер с мини-узи на боку. Впускает всех, выпускает лишь по предъявлении какой-то карточки с печатью. Карточек таких нам, само собой, добряк Хезус не оставил. Вымылись, перекусили, теперь сидим в комнате отдыха и расслабленно ждем. Все одно делать больше нечего. Без четверти шесть появляется Хезус. «Сеньоры, хорошая новость», — доверительно сообщает он. «Все банки в нашем городе функционируют круглосуточно». Поэтому финансовые вопросы вы можете решить уже сегодня». «Карту не нарисуйте?» — спрашивает Хаким. «Я в Ньюрину бывал, но вглубь маленькой Гаваны ни разу не ходил. Выбраться отсюда самостоятельно, боюсь, будет трудновато». Хезус смеется. «Конечно же мы не оставим дорогих гостей блуждать в одиночестве. К банку вас проводят». «Тоже верно. Гости мы дорогие. Я кубинцам стою 10 кусков, а Хаким все двадцать». Хезус доставляет нас к автостоянке и указывает на длинный серебристый сарай. Очертаниями вроде чуток приподнятый субурбан, но фары у этого универсала другие. Вместо эмблемы Шеви проставлен логотип GMC, и на заднем крыле вязью выписаны непонятные не больше лицензионная версия, да еще сборки третьего мира. Впрочем, оно не всегда в минус. На те же бразильянские «Бандейранте» Егеря П.Р.А. нахвалиться не могут, и уже все штатные козлики и буханки на них поменяли. «Садитесь, пожалуйста. Сейчас еще люди подойдут, и поедем». Внутри прохладно, спасибо встроенному мозгану, и весьма просторно. Салон переделан под семиместный со здоровенным багажным отсеком. Крайнее сиденье занимает круг, вытянув ногу в багажник. Рядом с ним плотный спик в белых брюках и сетчатой тенниске с кольтом при бедре. Хезус садится следом за нами, а чуть погодя на водительское сиденье проскальзывает мелкий пожилой живчик с чрезмерно, как по мне, массивными браслетами на обеих руках — серебро и бирюза. Через несколько минут, распространяя по салону аромат свежевыкуренной сигары, на переднее сиденье рядом с водителем опускается рослый, текуче-плавный латинус в летнем бежевом костюме. На левой руке перстень печатка старого золота, запонка и булавка в лацкане блестят каплями янтаря. «Банк ордена, Мигель!» — приказывает он по-английски. Вероне ее сыто урчит и катит сперва по закоулкам маленькой Гаваны, потом по хрусткому гравию центральных улиц. Минут пятнадцать, и мы на месте. «Идемте!» — также коротко распоряжается он. «Начо, помоги!» Сей Си, сеньор Алехандро!» — сидя, вытягивается в струнку. «Начо!» — наш сосед в сетчатой тенниске. А названный сеньор Алехандро первым оказывается снаружи, поднимает заднюю дверь и извлекает оттуда инвалидную коляску ту, где ноги можно вытянуть вперед. В данном случае одну ногу, что Круг и делает, с помощью Начо, переместившись в коляску. Тот же Начо, Акимед брат, вкатывает серба в помещении Орденского банка. Мы с Хакимом, Хезус и сеньор Алехандро идем следом. Начо с Кругом и нас с Хакимом, банковский охранник со стандартным 635 на плече удостаивает лишь беглого взгляда, но при появлении сеньора Алехандро зримо напрягается. То ли у него есть тревожная радиокнопка, то ли в тамбуре имеется скрытая камера и сигнал идет и к одному из менеджеров банка, но едва перед нами открывается внутренняя дверь, как подбегает секретутка, взбитые темные кудряшки и стрекозиные очки в пол лица и приглашает всю нашу компанию проследовать в кабинет мистера Петерса. Кабинет никакой таблички на дверях не имеет, а внутри оказывается небольшим мест на десяток конференц-залом. Дон Алехандро, чем могу быть вам полезен? поднимается, радушно раскинув руки из большого офисного кресла большой банковский начальник. Действительно большой, чуть повыше меня и Алехандро, пудов, это к восьми с половиной живого весу, лысый, как колено, и с младенчески розовыми щеками. Хотя, если присмотреться, видно, что банкиру уже под шестьдесят. Мне пока ничем информирует лысого Петерса кубинец, но вот у моих спутников имеются небольшие сложности, которые надо решить. Буду вам чрезвычайно признателен, если поможете это сделать без проволочек. После такого вступления вопрос, выдачи нам троим дубликатов утраченных ID, решается в течение нескольких минут. Свежеотпечатанные пластиковые карточки, еще теплые, приносят на подносе все та же кудрявая секретутка. «Кому дальше куда?» — интересуется Алехандро. «Я, с вашего позволения, здесь же итоги и подобью», — говорит Хаким. «Наличные?» «Да, разумеется», — кивает Алехандро. «Мистер Петерс, какой кассы будет удобнее воспользоваться?» Эй проводите наших гостей!» Пока одна vip касса обслуживает Хакима, у меня рождается мысль, которую я тут же и проверяю, запросив в соседнем окошке баланс по счету. Таковой мне и выдают. На счету 1 к 15 центов. «А куда делась лежащая там резервная тысяча?» «Ага, согласно распечатке...» оплата товаров через кассовый аппарат такой-то, отделение банка такое то сумма как раз 1012 икю. Дата, без малого, две недели назад, первое число третьего месяца. Когда я пришел в себя на съенде Рош-Нуар? Мысленно спорю сам с собой, что отделение номер такой-то располагается либо здесь, в Ньюрино, либо в славном чилийском городе Сан-Кристобаль. Уточняю у операциониста и, естественно, выигрываю. Именно о сан кристобальском и идет речь. Ну все, расклад сошелся, урок понятен. Зашли в магазин и оплатили товар с чужой, в смысле моей, ИД-карты. Продавец ведь не обязан следить за идентичностью морды покупателя и изображения на карточке. А банк, который потом оплачивает предъявленный чек, видит не покупателя, а продавца. А Хаким, к моему немалому удивлению, спокойно получает на руки две колоды канареечно желтых двухсоток, каковые и вручает Алехандро. «В расчете», — наклоняет голову представитель кубинской мафии. «Хотите, отправляйтесь прямо отсюда, куда вам будет угодно, или можете подождать ваших знакомых». «Подожду, если не возражаете», — ответствует узбек. Банковский охранник просто-таки вздыхает от облегчения. «Ура! Опасность миновала!» И Алехандро обращается к Круку. Сеньор Драгон, вам бы я все-таки рекомендовал задержаться у нас в клинике. Бесплатно». «С чего такая щедрость, интересно?» Для своих, да, во многих местах медицина условно бесплатная. Условно потому, как включена в городской налог. И то касается это обычных услуг. Сложные случаи и, к примеру, вызов скорой за город оплачиваются особо. Но это для своих? А для не имеющих местного гражданства прописки или чего-то наподобие на врачебные услуги всегда идет гостевой тариф. Белич знает это не хуже меня и отвечает. сеньор Алехандро, прошу не считать это знаком недоверия» но меня учили, что все бесплатно обходится в итоге дороже честно оплаченного. Кубинец широко улыбается. Полагаю, учили вас правильно. Нет, дело не только в гостеприимстве. У нас в данном вопросе имеется свой интерес. Вот тут-то у меня вся мозаика исходится. нано фармацевтика белой крысы, снадобья Чингачгука по поводу действий, которых так недоумевал Круг, поставки компактного сверхдорогого товара с Roche в Рино. Да, пробелы в картине есть, но главное читается. И я говорю в пространство. Примечание. На твоем месте я бы сказал «да». Так и так они на твоем суставе проверяют свое лекарство. Немецкий. Почему по-немецки? Потому как круг язык Гёте знает, Хаким точно его не разумеет, а среди кубинцев все-таки вероятнее знание на речи русского, нежели немецкого. Увы, но в данном случае теория вероятности не на моей стороне, поскольку Алехандр с глубоко ехидным видом сообщает «Ди ди регуляр auch. Примечание. Тестирование медпрепаратов одним суставом не ограничивается. Нам нужен также постоянный полный врачебный осмотр. Немецкий. «Массаракш! Попался же очередной полиглот на нашу голову! Немецкий беглый, не туристский, Акцент есть, но не сильнее моего». «Влад, давайте сразу к делу. Не возражайте, Переходит кубинец снова на английский. «Малыш Матео еще в дороге понял, что разговаривать с вами должен более подготовленный человек. Только что вы подтвердили его вывод. Понятно, что у вас есть вопросы. Есть они и у нас». «Подтекст вполне понятен. И возражений у меня, раз ситуация сложилась именно так, нет». Обмен информацией обогащает обе стороны. Служебных сведений разглашать права не имею, а в остальном, пожалуйста. Но тогда с вас еще одна услуга в размере телефонного звонка в Демидовск. Договорились. Давайте тогда закроем финансовый вопрос и вернемся в маленькую Гавану. Такие беседы лучше вести на закрытой территории. Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрино, Среда 14.03. 22-22-32. Беседовать кубинские мафиози предпочитают в местечке довольно-таки оригинальном. В большом то ли складе, то ли ангаре, где оборудован неплохой пистолетный тир. Не армейский, спортивный. Армейский утилитарный подход не предполагает работу из пистолета далее 25 метров, а тут все 50. Я лично в вопросе рабочей дистанции скорее согласен с армейцами – Если мне понадобится стрелять дальше, возьмусь за карабин или автомат. Но и пистолетчиков понять могу. Уж если оружие способно поражать цель на таком расстоянии, стоит поучиться использовать его возможности. А уж бабахинг обыкновенный, Сирич, стрельба исключительно для собственного удовольствия и вовсе не нуждается в обосновании. Да, конечно, у офисного конференц-зала или вип-кабинета для деловых бесед, какие есть во многих ресторанчиках, что здесь, что на старой земле — Есть определенные преимущества. Можно сосредоточиться исключительно на разговоре, ничто не отвлекает. Обстановка тира этого плюса не имеет. Зато имеется другой. Если даже условный противник ухитрился пробраться сюда и поставил прослушку, хрен она чего зафиксирует. Близкой стрельбы никакому шпионскому микрофону не выдержать. Стрельбу в меру сил обеспечивают все участники беседы. Благо, два открытых ящика тренировочных 9 миллиметровых боеприпасов специально стоят у стрелкового рубежа. Заряжай, поли. Мне по такому поводу одолжили классический ЧИШ-75, который явно в этом самом тире и живет. С попаданиями у меня средняя, но виноват тут не пистолет. А уж до Алехандра мне, как до Альфы и Редана раком, Он из своего флотского зига аккуратными двойками выводит на мишени классический портрет Эрнесто Че Гевары Анфас. Могу только позавидовать и глазомеру, и художественным способностям. Еще в разговоре и истреблении боеприпаса участвуют советник по внешним сношениям Рубен, мелкий и невзрачный, но с непропорционально широкими ладонями и очень мощными запястьями, и Гизела, плоская и ширококостная дама, годков под 40, с короткой, почти военной стрижкой. Ее должность в местной мафии Алехандро не назвал. Рубен дырявит мишени из кольтовской вариации «Золотой кубок» с двухрядным 15-зарядным магазином. У Гизелы стандартная орденско-американская беретта. На мой вопрос о чудо-лекарствах Гизела, всадив три пули в верхний круг мишени, который голова, отвечает. «Сами пока не знаем, Влад. Прошлая серия препаратов ускоряла обмен веществ, очень помогала при травмах и ранениях, но пациента нужно было держать в койке на особой диете. В этой поставщики обещают усиленный эффект вплоть до регенерации нервной ткани и спинного мозга. Если получится, сами понимаете, что произойдет с восстановительной медициной. За ленточкой переломы позвоночника хоть и лечат, но до последнего времени это требовало высочайшей квалификации хирурга, и процент успешных операций не очень велик. Да уж, понимаю, Масаракш, а учитывая, что у ордена имеются обратные ворота, В Старом Свете за подобную панацею драть можно хоть по миллиону за дозу. Заплатят, и еще спасибо скажут. Одно странно. А вы случайно не знаете, Гизела, почему исследования вообще ведутся на базе в глубинах Латинского Союза? У ордена ведь изоленточкой за имеются свои фонды предприятия, вполне могли задействовать пару фармлабораторий любого направления. Как вы понимаете, с нами орденские деятели не откровенничали. Мы и материал ведь не от них напрямую получаем, а через посредника. А с учетом статуса месье Бернато дю дютрамбле и здесь, и в Старом Свете, посреднику этому, если он даже захочет проболтаться, веры не будет. Тоже правда. Ладно, у меня имеется собственная версия. Пока в основу будущего отчета положу именно ее. Авось, Крофт и прочие заинтересованные лица сочтут вопрос стоящим дополнительного исследования. Если его вдруг снова поручат мне, узнаю больше. А нет, нет. Удовлетворив мое любопытство, кубинцы начинают спрашивать сами. «Значит, Влад, вы по нынешнему профилю штаб-аналитик и трудитесь в статистическом управлении русского анклава?» — подправляет Алехандр линию подбородка командант ТЧ. «Вот как штабной статистик. Расскажите, пожалуйста, какие новоземельные анклавы имеют лучшие перспективы развития и почему?» Пожимаю плечами. «Вопрос такой обычно задают новопоселенцы, которые тут еще ничего не знают и мучаются, куда бы приткнуться. А вам-то зачем? Вы вроде как по другому профилю. Надо, расспрашиваем. У нас есть свои сведения, хотим сравнить с вашими. Ладно, оно, в общем, не секрет. Смотрите, пока Орден держит контроль всех за поставок, лучше всего чувствуют себя американские Соединенные Штаты. Потому как, хотя там вроде бы и есть свой президент, но последнее слово в сложных вопросах имеет не Абрахам Грей, а его советники с орденскими корочками. Исключая их перспективу всегда будут иметь те, кто вложился в востребованные производства. А это испанцы с судостроением, немцы со стеклом, кирпичом и малой химией, ПРА с тяжпромом и нефтехимией, ну и валийцы с конвертерной металлургией и углем. Наличие на территории полезных ископаемых – хороший задел для пуска производства. Однако у тех же немцев таких ресурсов немного, а дела вполне крутятся. Конфедерации Техас, а также, к примеру, такие представители Евросоюза, как итальянцы с французами, на сегодняшний день живут богаче и крепче упомянутых русских и валильцев, ибо не затягивали пояса для создания промышленных мощностей. Однако в ближайшие лет 5-10, если не поменяют стратегию, начнут проигрывать. Гизела перезаряжает пистолет. Валийцев вы упомянули, а что скажете о Британии в целом? По их островам у меня недостаточно данных, отвечаю я. Есть порты, есть инфраструктура для флота, есть грузоперевозки всего на свете по Большому заливу и Восточному океанскому побережью. Но то же самое имеют и другие. сельское хозяйство и рыбная ловля на островах в изобилии о серьезных заводах-фабриках что-то не слышно, как и о значимых разработках природных ресурсов. И поскольку здесь не старый свет, сомневаюсь, что производство было вынесено на юг, в Индию. «Как охарактеризуете русских?» — меняет тему Гизела. Пожимаю плечами. «Русская конфедерация, как вы, конечно же, знаете, расколота надвое. Большая часть разрабатываемых полезных ископаемых и практически все производство сосредоточено в протекторате русской армии. И хотя на экспорт идет вроде бы немало товаров — нефтепродукты, металлоизделия, пластик, но и производство постоянно расширяется. Одними экспортными прибылями такое не покрыть». Как Демидовск сводит дефицит бюджета, до сих пор не понимаю. Ну а рядом с ПРА есть протекторат Москвы. Вот с ним картина достаточно четкая. Живет багажом торговых связей московских дельцов, зачастую еще за ленточных, а также транспортным портом Новой Одессы с крупномасштабным сельским хозяйством. Излишки такового реализуют в ПРА и вроде бы в АС США. Свои ресурсы, если и есть, то не разрабатываются. «Подробнее по американцам, можете, Влад?» — вставляет Алехандру. «По которым?» — по всем трем, в любом порядке. «Пожалуйста, АСШ, как я уже сказал, практически орденская креатура. Это их первый круг обороны, а заодно и источник человеческого ресурса. Будь однажды ордену потребуется сойти с посреднического Олимпа и заняться чем-то реальным. Пока подобных подвижек незаметно. Серьезной разработки природных ресурсов не отмечено». Экономически территория богата не так собственным производством, хотя есть и оно, судостроение, переработка русской и арабской нефти, как орденскими тарифами на все заленточное. Они для АСШ чуть ли не втрое ниже, чем для любых других импортеров. Соответственно, за счет одной лишь перепродажи, ввезенного как бы для себя, тамошние посредники могут неплохо кушать. Кубинцы переглядываются. «Однако, это что-то новенькое», — задумчиво говорит Гизела. «Рад, что смог помочь». В быстром темпе высаживаю магазин по трем мишеням в разброс. Ну, как и ожидалось. Работа на вскидку мне из любого ствола дается лучше, чем полицейская. И тем более вдумчиво спортивная. Так, идем дальше. Техас. Заметной разработки природных ресурсов не ведется. Производства почти нет, разве что всякие там виски и консервы. Ставка сделана на массовый мелкий сервис. Хозяева этих торгово-ремонтных лавочек получают приличный доход и быстро выбиваются в столпы местного общества, на уровне городка, округа. И центральная власть им после этого становится не очень-то и нужна. Вместо державного монолита имеет место местечковый конгломерат, и центральная власть то ли не может, то ли не хочет менять ситуацию. При попытке надавить силой, любой округ в 20 минут поднимет собственное знамя, и соседи навряд ли воспрепятствуют. Кубинцы снова переглядываются. Интересная трактовка. Это уже Рубен. Вы полагаете Техасу не устоять? «Развалится на части?» И «Я полагаю, нынешний Техас держится вместе не усилиями центральной власти, а исключительно доброй волей самих техасцев. Им так удобнее. Пока власть не мешает, они ее признают». Гизела вдумчиво кладет пистолет на стол. «Влад, скажите, пожалуйста, а почему в ваших выводах совсем не упомянуты религиозные факторы?» «А при чем тут религия?» — удивляюсь я. «Молитвами людей не кормят». «В Библии описано несколько случаев». «Гизела». Если вы человек искренне верующий, для вашего же блага эту тему лучше со мной не обсуждать. Если просто интересуетесь вне связи с основным вопросом, потом как-нибудь можем побеседовать. Тезисно, да, религия существует, и с точки зрения системного анализа является одним из социоформирующих факторов. Причем не религия как таковая, а ее приложение конкретными религиозными или псевдорелигиозными авторитетами в данном конкретном случае. Вон, в том же Техасе, на берегу Мормонской, есть городок Форт Янг, назван в честь Льва Господня. Примечание. Новый Моисей, Мормонский Моисей, Лев Господа, прозвище Бригама Янга. Годы жизни 1801-1877. Персоны номер 2 в Мормонском движении. И заселен понятно кем. Однако почему-то тамошние ЛДС, примечание, Letter Day Saints, ЛДС, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Английский. Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Официальное название религиозной организации мормонов. Считать таковой сектой или церковью вопрос скорее политический. Хотя и полагают свое вероучение единственно правильным. Прекрасно сотрудничают с соседями из евангелистов, пресвитериан или кто они там. Ладно, вступает Рубен, перезаряжая золотой кубок. Религию обсудите потом. Что там дальше по основной теме? Конфедерация, кажется, она самая, соглашаюсь я. дикси Ленд. Конфедерация Южных Штатов. Большие вложения правительство делает в сельское хозяйство. Приводит в порядок устья Большой реки, ирригация и прочее. Основной продукт экспорта — хлопок. Материал хоть и полезный, однако в сравнении с 19 столетием уже не столь стратегически важный. Белым золотом служить не может. Как и в Техасе, хватает мелких кустарей, способных сделать все на свете, но штучно точных производств на территории не крутится. О разработках полезных ископаемых также не слышно. Для жизни прекрасное место, если климат устраивает, а вот для развития — нет. А что Бразилия? — вопросительно бросает Рубен. Бразилия, Латинский Союз и Китай, по независящим от них причинам, подзадержались со стартом. На сегодняшний день Бразилия, насколько мне известно, больше всего вкладывается в сотрудничество с русскими. У них с десяток совместных проектов. Собственный стратегический козырь бразильцев, выход к Западному океану настолько велик, что реализовать его в полной мере невозможно. Они там одни. Пока в этом океане только рыбу и ловить. Поэтому ответ — да, перспективы есть, только перспективы эти очень сильно не близкие. А прямо сейчас все зависит от успехов их совместной работы с ПРА и, разумеется, от положения самого протектората русской армии. «Ну, раз вы Китай вспомнили», — вставляет Алехандро, — «давайте уже и о них заодно». А Китай рассказать могу немногое. Опять же, не хватает данных. Китай старается стать самодостаточным. Поставки из-за ленточки идут туда в изобилии. Однако на экспорт китайцы выдают в товарных объемах только недорогой текстиль, да еще какую-то там особую древесину для испанских верфей. Плюс традиционная китайская замкнутость. Возможно, со своими они более откровенные, но так особенно не болтают. Ясно. Какие еще анклавы можете осветить? Пожимаю плечами. Из тех, кто севернее залива, вроде это все. Ну, могу кое-по кому из европейцев добавить, но глобальная картина видна. Еще из северян забыли Ичкерию, напоминает Гизела. Ну уж нет, качаю головой. Ичкерийский имамат — совсем особая статья. Изначально создан орденом, как попытка надавить на Демида и других основателей ПРА. Первоначальный план не сработал, протекторат продолжил успешно развиваться, даже имея на фланге полноценную по местным масштабам войну, Однако кто-то очень богатый и не очень умный продолжает вливать в эту войну все новые и новые ресурсы, подпитывая чеченов людьми и оружием. Из каких кругов, оказывается, поддержка, сказать однозначно не могу. Есть варианты и про больших орденских боссов, и про руководителей обоих южных халифатов, и про московских любителей загребать жар чужими руками. Всплывали и более экзотические версии, но у них с доказательствами вообще никак». Расстреливаю еще один магазин Чезета, пока кубинцы в очередной раз обмениваются условными взглядами и понятными только им жестами. Видимо, не очень надеясь на мое незнание испанского. Ну и правильно. Меньше знаешь — крепче спишь. Оно, конечно, не обо мне, если даже исключить работу в госстате. Но вот без статуса секрета-носителя кубинской мафии я как-нибудь точно обойдусь. «Хорошо, Влад, будем считать этот раунд переговоров законченным». Наконец подводит черту Алехандру, убирает зиг в наплечную кобуру и небрежно накидывает сверху пиджак. «Вы, если я правильно помню, упоминали звонок в Демидовск?» «Смотрю на часы. Почти девять вечера. Но я сейчас в американском часовом поясе. С русским час разницы. То есть у нас в Демидовске восемь. Нормально. Именно. Сейчас сможете это организовать?» «Разумеется. Пойдемте». Суверенная территория Невада и Аризона, город нью юрино среда, 14.03.22.24.13. Снаружи уже успело стемнеть. Уличного освещения не предусмотрено, но, во-первых, луна, хоть и молодая, светит довольно ярко. А во-вторых, мы же не в степи и не в горах. Улица, стоянки, площади, хоть и не асфальтированные, но почти ровные, идти по хрусткому гравию вполне удобно, ориентируясь по ярким квадратикам окон. «Будь я один — другое дело. Это ж надо знать, где тут что». Однако кубинцам-то в маленькой Гаване известен каждый закаулок. Поднимаемся по внешней лестнице на второй этаж. Алехандру открывает дверь в коридор. По интерьеру вроде как гостиничный. Даром, что номеров на ярко-красных дверях нет. Только эта гостиница на пару-тройку звезд повыше общаги, куда поселили нас с Хакимом. Четвертая дверь направо, условный стук. Выждав секунд 15, Алехандру входит, жестом приглашает и меня. «Пабло, нашему гостю нужно поговорить с Демидовском», — по-английски информирует он. «Конечно. Тут же поднимается с офисного вертящегося стула тощий латинус моих примерно лет с жиденькой испаньолкой и длинными волосами в хвост. Точно как у Хезуса. Только что тот не такой смуглый. В остальном разница невелика. Прикид отличается. Пабло в обычных джинсах и футболке. И еще стволы у них разные. Ага. У Хезуса был спортивный глок» а у нашего визави справа на поясе Таурус-92, который бразильский клон Беретты. Пистолет явно только что был в руках и в кобуру убран лишь после условного стука. «Связь нужна по закрытому каналу?» «Нет, просто по телефонной линии. Так, Влад?» — уточняет Алехандру. «Совершенно верно. Номер сказать?» «Нет, сами наберете. Садитесь вон туда». Пабло кивает на соседний стол. «Синий телефон, междугородний. Звоните куда угодно, если там вообще есть связь. Телефонный справочник, если нужно, в верхнем ящике». Как и с кем связываются по белому и черному аппарату, решаю не уточнять. Раз не сказали, значит, мне это не нужно. Номер Сары я, конечно, помню и так, а вот код Демидовска для межгорода как раз из справочника и беру. Трубку снимают после пятого гудка. «Алло!» — усталый голос, на заднем плане недовольный младенческий писк. Слышимость так себе, что для новоземельного межгорода норма. «Здравствуй, родная моя!» Судя по звуку, Сара роняет мобилку и поспешно вытаскивает ее из кроватки Ярика. «Алло, алло, ты где?» «Слышу все, слышу, любимая». Улыбаюсь, напрочь не глядя на Пабло и Алехандро. «Хотя пусть их слушают. Неважно, понимают они по-русски или нет. Сейчас никаких тайн не предполагается». «Я в Рино. Живой-здоровый. Подробности отдельно. Минус десять штук со счета. К религии мы оба, прямо скажем, не относимся. Ни к одной». Тем не менее, меня нисколько не удивляет, что отвечает Сара Ашкинасской молитвой. «Благодарю тебя, Господи, что взял деньгами!» «Точно мои слова!» «Телеграмма дошла?» «Да, мне сразу сказали. Как ты?» «Я тебя люблю». «А я тебя!» Плач становится громче. «Тише, чудо ты мое! Это же папа!» «Вява?» Явственно переспрашивает из кроватки Ярик. Губы сами собой разъезжаются в ухмылки. «Сокровище мое! Оба-два!» Сара всхлипывает. «Возвращайся! Мы тебя ждем как только, так сразу. Знаю, все равно. Я тебя люблю.